Преступление, вина, наказание, запрет. А. Так, да? И если мы, не дай бог, испытали удовольствие, то добавляется к этому еще преступление, потому что запрет мы нарушили. А раз мы нарушили запрет, это еще сильнее удовольствие. О, это да, еще больше преступление. Значит, еще плюс это, еще плюс это и так далее. И мы, ну, по нашей... У нас в основном все тупиковые такие схемы, помните? Виноват должен, не могу и так далее. Это тоже тупик, это тупик. Это как раз вот те тупики, по которым мы работаем. Я ничего не перепутал. А почему вот эта схема работает? Ну, потому что есть преступление вот меня спросили когда почему запрет удовольствие а. может кто-то ответит потому что в эту сторону мы еще ни разу не ходили Но для меня это казалось понятно потому что удовольствие в организме это что такое за да удовольствие это что-то выживает это награда за победу вообще-то Я ничего не перейду, помните? Самая первая схема. И только тогда выделяется. Единственное, что у нас происходит подмена. Мы знаем, что удовольствие после победы, вообще, по организме так устроено, у нас есть две системы, да, как, подкрепление, отрицательное подкрепление, положительное подкрепление, да, в терминах. Так вот удовольствие, это положительное подкрепление. А мы стараемся. Мы отделили, что удовольствие бывает после победы. Мы стараемся, как мы отделили удовольствие от этого, и мы пытаемся получить просто удовольствие без победы. И поэтому у нас удовольствие, они в принципе уже не радость, а именно удовольствие, хотя бы удовольствие когда достичь уровня 10. У нас потому говорится тоже не радость, потому что радость победы. Но так как удовольствие с этим связано. Но раз у тебя не победа не то, что победа, а еще и преступление, то какое бы чувство удовольствие? Никакой благодарности, никакого поощрения, никакой премии. Это только штраф. Почему я сравнил чувство вины? Если взять энергетику в деньги, да, то вина – это штраф, а радость – это премия. Так я ничего не перепутал. Мы все экономически. Более того, как, для чего существует материальный мир, для того, чтобы мы росли духовно. Сначала мы э, в материальном нарабатываем, как на кубиках играем. А потом, когда мы уходим в, в духовный мир, есть такие еще теории, уходим в духовный мир, мы уже здесь все это наработали. В принципе, вот э, наша материальная жизнь — это тренинг для духовного роста. Вот здесь мы тренируемся деньгами, там общением и так далее, чтобы потом нас пропустили туда. Сначала тут на бумажке дома тренируемся а потом выходи в свет. То есть это вот школа, после окончания которой нас наконец-то может быть примут некоторые. Я не знаю. Ну, во всяком случае, несколько религий об этом говорят. Что нас куда-то допустят. В рай. Ну, рай – это тоже определенная ступень, скажем так. У некоторых в Допустят. Допустят. Это исправительная колония. Особо строгого режима. Наверное, я не знаю. Ну, почему ад и рай это ну, стандарт для, скажем так, аристотелевской логики. Опасно-полезно. Поэтому и усиливают а ай и рай. Поэтому э, для нищих духом там существует, а для тех, кто философия, там нет ада и рая. Как такового есть направление. Да? Это уже разница. Есть полутона и нет. А либо-либо это для тех, кто еще молод. Поэтому то, ну, в принципе, какая разница. Все это говорится об одном. Все равно направление развития определяет. полюс-полюс, От какого к какому стремиться. И более того, показывают бесполезность. Помните, да, у нас же есть фильтр бесполезности. Какой? Фильтр бесполезности. Тоже не помнишь. Нет, почему я говорю, не надо. Не помню. Это как... Что прыгать, что думать, прыгать надо, да? Вот мы прыгаем, мы прыгаем, мы прыгаем, пока мы не перестанем. Или то, что у вас называется крыса на Вы носите вот так, и делаем одинаково. Ну, ладно. Итак, что с этим-то делать? Мы в этом застреваем, да, мы застреваем уже. И вина получается, раз она уже не просто постоянно присутствующая, а усиливающаяся вина. Что с этим делать? А она постоянно усиливается. Кстати, про суициды ты спрашивал, да? Вот половина суицидов от того, что вот тут накапливается. Более того, чем больше чувство вины, как правило, что такое чувство вины? Это желание исправить ошибку, которую уже исправить невозможно. Потому что если бы был хоть один выход исправить ошибку, как правило, чувство вины уже фрустрировано напрочь, оно уже неисполнимо. Если бы появилась возможность, Здесь либо наказание, так, выходы, либо искупление, либо прощение. Но чаще всего прощение наступает после искупления и так далее, так? Они тоже взаимосвязаны. И здесь обязателен другой. А раз здесь обязательно другой, то мы становимся зависимыми от человечков. И на этом существует вся система управления. И прямо качественно, главное, как правильно, качественно объяснить чувство вины, да? Как ломается чем психика? А? И чем искупить его можно. И чем искупить и так далее. И тебе предлагается надо такая цена, которая вообще двигает крышу напрочь. Как ломается психика, э, ломалась сначала у в гитлеровских лагерях, сейчас ломается в Чечне и так далее, все качественно. Главное навешивается чувство вины. Перед тобой ставят либо твоих собратьев и говорят, либо ты сознаешься, говоришь, и мы их оставляем в живых. Если ты не говоришь, то ты виноват в их смерти. Если нет, то еще хуже детей. И ты э, от осознания чувства вины, все. То есть в вине еще есть одна составляющая. Это маленькая такая вот... Какой? Нет, обратимость процесса. Как правило, да, как правило, если не обратимость, на этом запросто играть. То есть вину можно навесить там, где нет обратимости процесса чего ты не можешь исправить, вот за это ты будешь виноват. И дальше обязательное направление сюда. Только вниз. Вверх вода не течет. Все, учитывая необратимость процесса, можно запросто управлять людьми. В принципе, легко. Схема манипуляции, я не знаю, зачем там такие заумные какие-то трактаты вот окном все выложили. <сёк> если за терминами не прятаться. Если, прятаться. если разбирать в понятиях, а не в терминах. Я ничего не перепутал. Mm -hmm. Какая хорошая тишина. Итак, теперь осталось в чувстве вине. и.. и, и, и где тут еще можно? Извините, я не понял. Если убрать преступление. Хорошо, мы что, что есть преступление? Как правило, перед кем, для того, чтобы не быть преступниками. Вот Ксюша спрашивал, он постоянно что-то оправдывается? Если чувство вины уже есть, то нужен в принципе, это раз есть обвинение, должно быть оправдание. Ну, второй полюс. Я ничего не путаю. Прокур... Прокурор и, и адвокат. Ну, любимая игра. И чем мы заняты? Ну, это... мы заняты. В Да. В основном 70% времени... Мы заняты самооправданием. Адекватным, неадекватным, но тем не менее мы оправдываемся. Теперь вспоминаем, какие у нас методы для оправдания есть. это они козлы. Первый. Да. Найди кого-нибудь хуже себя. Да. А что себя я? Другие гончу и ничего, а я хочу. А если что, то я живу Да? Да? Да, ну перенос ответственности на кого-то. Все, что угодно. Нет, не не так много, ты можешь настолько изобретательны, что… Но обстоятельства, люди там, кто еще? не, <соторит> не У вас злодейка, я имею в да. Ну, перенос ответственности да. – раз. Ну да. Перенос ответственности <соторит> – раз. Нахождение еще хуже – это два, это не перенос ответственности. Ну да, это принижение кого-то, Да. разрушение себя. И что еще, то да? Все? Чувствуете? Все. Я тебе говорю, что мы не настолько изобретательны. <смех> это дальше уже там пошли под программы. А так-то выход они две. Либо это они меня заставили. Так? Либо а ч ⁇ я-то другие, он еще хуже. Но все равно вот с этим мы соглашаемся. Вот в чем вся замануха. потому что вот это называется ложный выбор Выбирай. либо ты сразу идешь спать либо сначала убираешь игрушки а потом идешь спать но идешь спать ребенок выбирает автоматически а потом говорит, ты сам выбрал и у него создается иллюзия выбора и вот это Автоматически. Вот скажи, вот, вот, вот, вот те вот козлы. Вот ты их одобряешь, этих козлов или не одобряешь этих козлов? То, что они... Но то, что они козлы, ты уже воспринимаешь автоматически. Или что мне делать с этим козлом? Гнать его или оставлять? Но то, что он козел, ты уже автоматически принимаешь. И так далее. Вот это вот. То, что называется змануха. Она у нас работает плотненькая от души. И вот он у нас заводится в ту координату, где называется само собой разумеющийся. Заглядывать туда не можем. А что с этим делать? Итак, перед кем же мы управляемся? кто больше всех обвиняет. Вспоминаем. Родитель. Прекрасно. То есть это авторитарная совесть. Это схема авторитарной совести. Итак, преступление обвиняет в основном родитель, авторитет. Так? Что, что есть. Преступление в авторитарной совести. Нарушение запрета. Нарушение запрета. Так? Угу. То есть, прежде всего, наруши... преступление? Это запрета. Ну, это же у нас так не так, как всегда говорят. Нам же вроде бы никто не запрещает, иначе мы не нарушили. Да-да-да. Если бы нам вовремя выставили запрет, Чуткий. четкий, ага. мы бы его не нарушили. Вот именно. Поэтому вот это маскируется в еще одну как красивую формулу. Как? Сам должен договориться. Должен... А, не надо, да? Нет, писать не надо, но не подумать, ты хочешь чуть-чуть. Шарада новая какая-то, у меня Так Да не шарада. Не, ну когда это правило не помнишь? Хорошо, анекдот, вот. Итак, анекдот, помните, да? Илья Муромец едет, тут перед ним камень преткновения. Налево поедешь, коня потеряешь, Направо поедешь, поедешь, буйную голову сложишь, прямо поедешь, пидорасом будешь. Что? Меня кто... Ну, вперед, я на левых там... Скачет, смотрит, Змей Горыныч такой, возле озера лежит, там, тут тихонечко с коня слезает, меч достаёт, голову отрубает, вторую от головы отрубает, третий поворачивается, ну и кто ты после этого? В любом случае. не Сара, наш мойся пидорас. Он что, тебе не отдал денег? Нет, я хороший хорошем Так вот, как правило, нет. Запреты мы не нарушаем. Это не то. Мы этого боимся, это опасно. Мы знаем, что этого быстро. Не готовы, но это мы стараемся. А чего мы не делаем? Мы ну самое главное нарушение наше. Это, ну не А не то написал? Ну и кто ты после этого? Ну, не в соответствии, это же тоже запрет позируется, то есть потолок принтус. А вот Нет, чётких нет, но потолок принтус как бы подразумевается в этой роде. А, вот, а вот как нет, раз вот с этим, если бы стоял чёткий запрет... Да. Ну, буду над <с, с этим. Да, надо не уточнять не уже не не не потолок плинтуса, а тут уже А вот я говорю, просто запрет? Мы уточняем, что нельзя. Слово «нельзя» мы получили ещё в детстве. Да, я, я. И дальше, вот не соответствие, я-то думала, а ты-то оказываешься, даже не было запрета. Представляешь, даже нет запрета. Вот нет, чтобы вот это сделать. Но он само собой как бы подразумевается, да. Тебе ну? никто не запрещал. Ты понимаешь, никто не запрещал. Запрел, запрет выйти за рамки определенной роли, в которой ты сейчас должен быть, должен быть в этой роли. Вот, ожидать. хорошие девочки там. Вот понимаешь, тебе никто не Вы запрещал… не выставлены конкретно. Сделай вот это вот, это, вот это, и будет. Иначе Вся. будет вот это вот… вот, вот, вот да. Понимаешь? Да, или там плохо. Вот тебе никто не запрещает спать. Догадайся угу. сам. Да? Никто не запрещает спать. Понимаешь? А что ж ты целый день проспал? Вот нет, чтобы вот что-нибудь сделать. Ты вот, ты должен был что-то сделать. Тебе никто не запрещал спать. Вот ну, ты не сделал. И дальше… Вот это вот грозное слово ⁇ недо ⁇ Нам всем не додали. И мы всем. Но за что виноваты то везде? Мы не додали. Мы должны и не додали. Мы не исполнили чужой уровень, мы не соответствуем чужим ожиданиям. Мы не недостаточно что-то сделали. Мы недостаточно принесли денег с работы, мы недостаточно времени уделяем и внимание кому-то, мы не. Мы все время что-то не. И система недостающего. Ой, и что ж с этим делать-то? бер Как обычно. Как обычно... Стандарт, схема простенькая. Я просто все это взял, загрем вот так в кучку. Давно мы на клубе не рисовали, да? Mm -hmm. yeah. На 33-й я рисую. Ну и какие... Я думаю, что зазря, что ли, столько занятий уделил несоответствию занимаемых ролей в семье. Откуда в хлебе дырочки, откуда ноги растут? Почему ноги так пахнут? вспомнить откуда они растут. Вот потому, что они оттуда растут, так и пахнут. И более того, самое главное, вот это преступление не И мы вот в этих ролях, мы действительно И мы их не уточнили, мы действительно не соответствуем. Не уточнили или не уточнили? Мы не уточнили и не уточняли, чем хороша авторитарная совесть. Ну, угу. Можно, вроде как. Ой, ну, Туда заглядывать ну, нельзя, понимаете. Нереально. Нереально? нереально? Никто не скажется. Рано или поздно возникает вопрос. или поздно возникает вопрос. А дальше еще да, вот не, не, не, не, не, не, не. То, чтобы не дай бог. Ты сюда не вот вот Схема, да. она вообще идеальна. Схема-то идеальна. Я говорю, рано или поздно все-таки. Да. И чтобы рано или поздно, не дай бог, вот это не возникнет Сейчас, ну, сейчас, Сомнения в авторитете уже преступление. О! Помнится, да ты забыл, наверное. Это да не надо, мы это садим, ты думаешь, шесть лет назад, и вообще тебя не знают. Я знаю, или не я. Это мы тебе рассказали. Не забирайся себе, Никто не поверит. Я знаю, что. Потому что... Вот чем мне повезло. А вот это предпоследнее слово с последней фразой, Достаточно я сомнений. Вот э, как, э, я к этому дошел действительно несколько лет назад. Чуть до встречи с, с господином Капраном. О, господином меня позвали. Господа в Париже, понял? <смех> ну хорошо. <смех> с товарищем, значит. Сударем, угу. любезным. Когда я начал, то есть те требования, которые мне предъявлялись, я то ли в силу своего протеста, то ли еще чего-то, короче, не хотел их выполнять. Благо мне их прямым текстом говорили мои родители. Мама, прямым текстом. Вот. И тут я начал уточнять, вот. сомневаться, то есть когда я вот уже слышал какие-то вещи, которые противоречили одна другой, то есть я начал спрашивать, спрашивать, и тогда я начал именно войну с мамой, вот с этими моментами. Вот, воевал по-черному, там, блин, такая битва была. Вот, здесь я усомнился в авторитете. Опять же, образ жизни авторитета, то есть, к чему это привело и так далее. То есть, я позволил себе в этом сомниться. Было хреново, конечно. Чувство вины, там были такие конфликты, то есть, ну, тяжело. Но так или иначе, вот, момент сомнения в авторитетах возник. Тогда? Тогда. назад. Можно назвать, это... Взросление, что ли, да? А, что я такое. не знаю, как это То есть у меня называлось, но факт, что ну, это была война, понимаешь, и протест с одной стороны. Но я уточнял, мама помню, у меня списки писала, как должно быть там. У тебя не ну, эти подростки да? тоже да? воюют, им нужно пройти этот период, чтобы потом заросло. Ну, а где выход-то? Ну, чаще всего. Да, да. Там же, где вход. А с... кто тебе выход обещал? Все, помолились и домой. — Выход, да? — Все, спокойно неси свой крест, короче, же. Нет. Да, — да да. да да нет, я вот, вот, вот Мне интересный прикол пришел. расскажи, да? — Подожди, а может быть... Нет, а давай все-таки вот... Э, — Поупражняйтесь, да. — Так, вопрос. Выход, да? — Вот я, знаешь, я взял... Э, — адекватность требования ситуации Точнее. Да, конечно, если вот это все в сознании тебя разлетает, прям он сразу и вас и а почему вак. сомнение в авторитете есть преступление? Ну, опять потому, же, потому что так. страх есть не выжить? Потому что, значит, авторитетные требования не настолько выживаемые. То есть авторитет боится быть развенченным. Ну, это... Ну, да? опять же встаёт дальше. Что за любимый ребенок зависимость от нас принимает Правильно. Ну, Ну а тогда я не понял, это что авторитет не является авторитетом, раз без него выжить не можешь, что авторитет? Mm -hmm. И куда ты пойдешь? А что ты дёргаешься? Не, очень многие родители, как бы своих детей так осаживают, конкретно когда они там все-таки выберутся, уйдут. Да вернешься потом. Я сейчас соплей на кулак намотаю. Извините, это когда мы выберемся? Даже бывает они ничего не говорят вроде бы как и говорит, ну да, они же ничего не говорили. Ну вот эта вот эта авторитетность, вот это все закладывается в возрасте это 5-6 лет, удачно, твердеет. А когда мы можем обойтись без родителей уже год. То есть когда они нам говорили, они были действительно авторитетными. Они были всемогущими. Не, ну не то, что всемогущие. Потому что. Ну, для ребенка это... там что? И они... дальше я ж тебе добра хочу. Ну. И ты хочешь сказать, что я тебе гады, что ли? Ты мне не веришь? Я чуть для себя что стараюсь. И все. И сомнения в авторитете пропали. Ну, на тему счастье, собственно. Что такое счастье? Да твое понимании мама. Ну это нужно вырасти немножко, помнить. Да мне, я-то мне и на это счастье. Помните? Бы счастлив. Лишь бы вы счастливы. А дальше лента Мёбиуса, и мы же играли в это дело. Прям сладко. это. Чувствуете, да? Вспоминаем. А я в родительских то прям одно удовольствие. Я уже чувствую. Мне главное, чтобы у меня такое не проявлялось. Я понял, что я настолько хорошо могу с это сыграть. Вопрос какой? Вопрос где Мы тут играли один раз, был такой момент, мы так накрыли стол и разбились на две команды, родители и дети. Вот. И родителям надо было так качественно сманипулировать дитями, чтобы выполнить каждую желание. Нет, вот команда родителей менялись потом, то есть, ну, то есть как вот, вот минимум мини субличности, да? Только несколько человек играли внутреннего родителя mm -hmm. с позиции родителя, а несколько были дети. Вот несколько человек имели правда правильно право оправдываться, а те, которые родители обвиняли или не обвиняли, но беседовали, якобы. Но нам в этой беседе задача родителям была сделать так, чтобы дети выполнили что-то. А дети-то знали это? Да? Что выполнить? Не знали. Знали, что нам сейчас надо сделать, чтобы что-то. Мы сходили, чтобы что-то сделать. Вот, и когда я был в команде родителей, нам надо было, чтобы нам дети налили кофе. Угу. И вот и надо было это подать по так желанию. по собственному желанию. Вот, и и с большим удовольствием, как, господи, так сразу вы сказали, она с такой радостью налила кофе, не могли сразу сказать, что для нее было облегчение налить мне кофе, чем слушать вот то, что я сказал. То есть, ну, манипуляция была так, ну, мы просто пошавили, я старался еще меньше всех говорить. Я хотел, чтобы они... А кто чаще манипулирует? Родители И дети тоже. Или ребенок У ребенка еще опыта мало. Он, он манипулирует, он творчески манипулирует. Так, а родители, ну, они в том же самом зависают, потому что почему, моментов в чем? Он, у родителей тоже есть внутренний ребенок, и это тоже манипуляция. То есть там манипуляция качественная. Более того, родители боятся быть плохими родителями, и все дети манипулируют тем, что они плачут. Обязательно, когда плохой родитель. А я выйду после этого родителя, если у тебя ребенок не слушается и плачет, и вообще болеет. А уж болезни. В магазине маму купил. У меня вон стоит сыну закашлять, он в соседней комнате кашляет, у меня супруга вот так сжимается. Потому что она сразу плохая автоматически мать. У нее ребенок болеет. Все, ничего даже говорить не надо. Не надо вообще говорить никому ничего. Она просто Она начинает от кашляя сжимать, и она дарит на меня. Нет. Чего ты такой счастливый, блин? Она причем не осознает, она только потом, когда она осознала, ой ё Она, оказывается, кусает меня, как вот та кошка. Ей на хвост там нажимают. Причем даже ей не нажимают, она сама его причинила в двери. Нет, чтобы дверь открыть. Она кусает того, кто ближе. Потом говорит, ты извини, ну, понимаешь, вот, ну, бывает. И тем не менее, для ребенка родители – это самый главный авторитет. Да? Естественно. Ну, для маленького, когда вырастает. Это... Вообще, для чего существует авторитет? Почему мы выбираем авторитет? Он и есть авторитет. Вера. Беда Но в том, что авторитет… Того, чтобы перенимать навыки. Потому что одно, одно из условий проверки готовности к школе ребенка – это когда он учителя, даже больше, безусловно, чем маму, слушать начинает. Да. Когда вот это формируется, безусловное принятие того, что говорит учитель, все, значит, в школе. И Но это формируется так, как так раз в Во! Веселуха. Сначала мы формируем авторитет. И не веря авторитету, это самое первое преступление, а потом все остальное загружаем. Все. В управлении персонала такая же система Первое табу. Директор всегда Если директор не прав, смотри пункт первый. Два пункта. Авторитарное, ну, это что такое. Вот когда. Нет, ну, первое сначала авторитет. Когда знает больше, чем ты и старается для тебя. Это аксиома. То есть так, тогда да. На двух аксиомах зиждется. Авторитет знает больше, чем ты. И старается для тебя. А ты без него вообще подохнешь. Что-то если сильно сомневаюсь в этом. Это потом ты сомневаться начинаешь. Ну вот это уже забито Ну забито надо ну, что-то. Более того, если ты начнешь войну с этим авторитетом, mm. то у тебя чувство вины обязательно проявится. Вот в чем самая это страшная замануха. Причем а ну, тебя, тебе его туда забили, и потом ты уже оттуда не сотрешь. Мама всегда святое. Как бы мы ее ненавидели. Даже если мы ее ненавидим, она святое. Мы ее потому и ненавидим, что она для нас святое. А сделала вот так. И не совпадает святое вот с этим. Поэтому мама автоматически остается святой до конца жизни. А ненависть лишний раз подтверждает. Помните фильм «Вору»? Он его, вот он прямо настолько он его, Он что же ты наделал? Он его настолько любит и ненавидит одновременно. За то, что самый... Вот крутой авторитет. И сделал ему вот это, когда он осознал. Но тем не менее, вот этот вот внутренний конфликт самый страшный. Но почему и ненавидим-то тех, кто является святой? Если бы нам было насрать, мы бы даже не ненавидели. Почему мы ну, да, не ненависти? шаг. Это, это же сильное вообще такое чувство ненависти. – Ты его просто так не вызовешь. – Не вызовешь. Это как раз и есть то же самое несоответствие. А еще мама. Не мать ты ему, а ехидна. – значит чувство ненависти вызывает несоответствие святого чего-то с одной стороны да, и там проявлений. – Вообще, где работает гнев? Поехали еще раз назад отматывать. Вообще, любое стрессовое – это несоответствие прогноза и реальности. Угу. Так? Прогноз основываются у нас, на, на, на идеалах. Вот чем идеальнее идеал... жестче такой. Не даже не жестче, идеальнее, выше. Тем будет больше разрыв между идеалом и реальностью. Ну, это нереальный тогда, совершенно. Да, но тем не менее. Чем больше разрыв, тем больше напряжение. И чем ценнее этот идеал, значит, он уже не Стресс – это же разница, разность потенциалов, минус и плюс, идеал – плюс, реальность – минус, напряжение не, не, уже не 6 вольт, а 380, а хуже, когда еще больше, несколько тысяч вольт. То есть ситуация, когда это вот этот идеал очень, так сказать, далек, От и реальности. ты находишься очень далеко. Это обязательно напряжение? Обязательно. То есть Вот здесь вот нереально себя принять и не, нереально принять, вот, допустим, себя на вот этом отрезке, как, допустим, ученика, который учится в определенном классе, что он не в десятом м вот, а находится сейчас, грубо говоря, во втором. Так прогноз, и, а, да, давай, знаем, вот для... если это идеал, Смотри внимательно. Если желаемое. Вот идеал, и из идеала проистекает Прогноз. Ну идеал как направление. И тут вот, о, направление о, это о, направление, о, это же... Понимаешь, идеал это планка о, норма. Там. Вот Если это планка норма, а если идеал как направление, он может Скоро. быть планкой нормы, а может быть направлением. Хорошо, хорошо, хорошо. И вот когда это направление, конфликта нету. А когда это э, э, планка нормы, то это и направление, и конфликт. Нет, а как идеал можно направлению писать? Ну, Итак, ну давай допустим, ты так, давай так. Я вам идеал, который тебе нравится, же... да? Ты хочешь перенаблюдать? Ты не фиксируешь работать. их? Стоп. Ну, их у тебя нет, так. они идеалы. Ну, давай так. так, скажем так. Есть вот понятие кумир, да? А есть у -у -у. идеал, это лон. На что я должен равняться? Это куда я приду? Но на основании этого идеала, вот в этом возрасте, он был уже вот таким, и я должен стать таким. В этом возрасте. Я ж здесь не соответствую. Да, Я не это должен, это планка нормы, это не идеал. Это и есть прогноз. Я говорю, прогнозы мы выставляем на основании идеала. Идеал mm -hmm. это не просто конечный результат, это mm -hmm. образ. Mm -hmm. Вот почему у нас проблемы с образованием. У нас сейчас нет образования. Почему первым рухнула система образования? У нас нет образования, у нас есть система напихивания информации, есть? а образования, образа нет. Почему? Вот чем хорош я, как психолог? Не тем, что я говорю на эти темы, на эти темы говорят все. Единственное, что я делаю образ, который воспринимается, это потом это как система ценностей, законченная, ей можно что-то измерять, прикидывать, прикидывать, можно хоть что-то пользоваться. Я почему сказал… Инструмент ты даешь. Это инструмент, но это, это образ. Цельный. И мы собираем мозаику, собираем и собираем. В принципе, я не, не, не говорю ничего нового. Ну, ну и, и. Так вот, соединить это все в образ – вот это самое трудное. Так вот, идеал – это тоже образ. И на основе этого образа мы выстраиваем учебный процесс. И сдаем определенные зачеты и экзамены, и не соответствует этому зачету и экзамен. Идеал-то он автоматический идеал. Мы до него туда и никак не допрыгнули, а прогноз-то не соответствует. Я-то в твои годы, а? Папа, покажи-ка дневник. Так, перестань. Нет, конечно. Такое ощущение, что родители всегда были такими идеальными, и так далее. Ну, а я-то в твои годы, между прочим, работал в три смены, а не бегал в вот ты вот так вот. И не транжирил родительские деньги, и так далее. И и несоответствие целиком образу. А образ мы всегда не переплюнем. После так, вот, <как> такой вот истории ребенок не соответствует традиционному идеалу, да? Да. Более того, мы же хорошо, очень качественно подчищаем эти идеалы. <как> <как> После получения двойки Вова удалил дневники переформатировал А удалил, страницу, переформатировал дневник, <как> Вот, сейчас дети все два дневника ведут для школы и для родителей. Ну, видишь, это... Потому что бухгалтерия вся у нас в стране. И да. Более того, ну, это нормально. У нас как бухгалтерия? Теневая. Теневая и легальная. Для налогов и для что то собственного. Поэтому... Вот, удивили, дети просто быстро учатся. У нас. Я когда залез в нашу фирму, в нашу черную бухгалтерию однажды, ну, получилось, очень удивился, блин. Кому реально лучше живет, чем сделать фирма. Там такие, блин, эти цифры стоят. И у нас есть непривлекаемая аксиома, авторитет. Плюс. И поэтому даже наша внутренняя совесть поднять руку. На чужого – да, а на святое – нельзя. У нас вот это святое обязательно остается. Мы ненавидим святое за то, что не является свято... мы ненавидим живую маму за то, что она не соответствует образу мамы. И поэтому мы можем ненавидеть живую маму, но мама, которая у нас в голове, она святая, и поэтому с ней мы воевать не можем. Поэтому, вы меня простите, но 30 процентов всей психотерапии носит косметический эффект. Все тренинги, все еще чего-то временно меняют, но изменить самое главное. Я концепцию, основанную на авторитете, да, оно может куда-то качнуться, но потом вернется, потому что вот эта точка стабильна. И спорить с мамой мы не можем. А если мы, не дай бог, начнем спорить с внутренним родителем, еще хуже жопа. Еще хуже жопа. Uh -huh. Глубже. Ну так. Ну что, пойдем набьемся, что ли? Вот я так это Где выход-то? чувствуете? дальше еще хуже. И да я вот сейчас еще нагружу. А Да, когда выставляешь, пьяный, криш, паскиньяго, бездари, мы из этого папа, что не умеет. для меня, наперёд, это не, тоже не какой-то волшебный процесс, что ты раз там этого, ну авторитета в, себе в голове, там, ну сверх, там, революцию поднял. Следственно ты как бы учишься, ну как постепенно на себя опираться, так представляешь, что ты как бы, как бы сам, сам, сам для себя авторитетом становишься. Ну, собственно, более того, Я считаю, первым надо, первым надо узнать того. авторитет. То есть, что он да. его Первое. Потом э, на реалистичность сверить, осознавая при этом, что этот авторитет хотел их к счастью. Ну и что, ну, ты так? будешь являться на всех говнюков, которые это естественно, вокруг? Естественно, даже как-то как на да, да. кого ты равняешься? Ну давай что с бомжами себя сравнишь. Не понял. На реалистичность проверяешь вокруг посмотри. Ты себя с кем сравниваешься? Ты? ты себя с хорошими людьми сравниваешь, а ты посмотри, каким дерьмом ты себя сравниваешь. Ну и на письма, на что? че? Реалистично. На собственном вторгете, что маме я удоверяю... Вот критерий счастья, ты же хочешь, чтобы я был... Ты, его ты чё, грузишь что, грузишь не туда? Вот, допустим, стоит... Туда-туда-туда Стоит такое правило, я, должен быть всегда добрым. Добрым не уточнено, но чего-то есть образ добрый. И вот всегда, когда я не добрый, недостаточно добрый, чего-то еще, у меня чувства вины возникает. Это же тоже запрет быть злым, да? И чего тут? Где? На кого разняешься? На Бажен? На чего? Есть вот он идеал быть добрым? Ну, ну, Женька, вот, вот Ты прослушал? Что он сказал? Он проверяет на реалистичность. Жень, а как проверить реалистичность? на реалистичность? Быть Всегда ли сам авторитет был добрым? А то раз. То есть опять же, сам авторитетность. Да ладно, я не могу. Ну ты-то знаешь. Ну при чем здесь я не могу? Я что, неправильные вещи говорю? Правильно, я стараюсь. Стараюсь. Кирилова, стараешься. Это ты ему можешь сказать о своем внутреннем это, это <свят> Ты понимаешь? А зачем быть добрым? Зачем нужна таблица умножения? Не зачем, зачем? Объясни. Не, не, ну сейчас ты видишь, мы сейчас не будем... Это, это ясно, что зачем быть добрым. Чтобы не быть такой гнидой, как вот этот вот. Петр Семенович, посмотри на него. Ты почему гнид? Или ты хочешь таким же быть, да? Нет, нет, вот нет. как вот это, да? Вот, его уже... вот так вот. Да? Таким же я уже не буду. Вот я опять нет. та же самая, та же жопа, только в крови. почему. Да, -то да. Там схемки кем то переход на личности и все. И ты заблудился напрочь. Это на крыло. Уточнением, уточнением. Почему гнида, в чём гнида и так далее? Ну да, только этот как бы, способ. Этот я... А вот о, я тебе найду сколько угодно. Может, здесь, здесь можно просто это что такое быть Дальше переход на личности, а по конкретной личности я тебе найду столько преступлений, что ты постареешь. Вы поймите, ну это, это уже проработанная схема, она отработана вот, мне просто не работа, сейчас вот в такие в мелкие детали, в частности. Я формулы хочу, okay. а в частности каждый по-своему. Понимаешь, я могу сравнить кого угодно с чем угодно, mm -hmm. потому что ну и кем ты хочешь вырасти? Хочешь вырасти как вот это что ли, ну? Ну, посмотри, а дальше я найду в 154 преступления. Или как вот это, что еще хуже. Он даже есть, как все нормальные люди, не может. Он чай, то не пьет. Ты посмотри, это что, человек что ли? Водитель хлимоном. Вы сразу как бы. Морду в морду спрятал, это, и все. Да, что -то, что -то, что значит, нормальные люди. Понимаешь, тебе понеслось это... и пояснить, а теперь к кого угодно. Или вот, вот эти, что ли, вот эти вот. Вот эти? Вот эти, что ли? Да, он, посмотри. Оголилась кофре, видно, блин. И она чуть... Да знаешь, когда как в изготовили что-то такое, когда постоянно как бы. я тебе, знаешь, дальше переход на личности и запросто там, это уже... Ну ну это просто уже какая то ну идёт какой-то там у тебя трех в голове, ты смотришь, что или там, ну там реальный человек тебе говорит. Ты просто понимаешь, что сейчас человек, там с ним это происходит. Ты не понимаешь этого. Так нужно понять. Осознавать. И дальше что? Ну осознавать. ты понял? Осознавать. Ты, осознавать. ты все равно не соответствуешь идеалу. Ну. Мать, тебе старается, чтобы ты был человеком, понимаешь? Критерии. Даже, Даже критерии. Хорошо. После чего я буду вот эту границу преступления? Да она не скажет. Не И ты уже ей как бы не веришь. Ты уже не видишь в ней идеала. Ты видишь просто, что она постоянно нагнет свое. Делаешь выбор. Как понять гнет? <связать> да действительно, она да, надо, да. Она же для тебя же Путин, у тебя Бог стоит. Да. Когда же ты наконец-то человеком станешь? Ну почитай Ницше. <связать> <связать> он и говорит а ты говоришь другой. Он наконец-то ему топ. Нет, он говорит, это же. Благо, что я вот тоже его тоже вовремя почитал, успел. Ницше говорит, хватит, все уже не люди, Пора становиться человеками. Угу. У нас с человеками уже называются не люди. Но если вы не люди назвали человеками, то пора становиться сверхчеловеком. Так вот к этому, а есть? ты равняешься на всех. В школе надо равняться не на двоечникам, а отличником стать. Все? Всем. Если сравняться, э -э -э -э. перекур, да? Сам понимаешь, что. Я, Я не могу не на этом не языке. <свен> Господи. Мне просто, ну, нечестно. мне кажется, просто, <свен> просто все. <свен> так, кто, кто понял схему? Да, да, да добите его, Да я я с кем его понял? Я уже не лень. Я вот так никогда. Я посмотрю, у нее уже вот ностый так вот три раза сделали. Она сказала, знаешь, мне нравится, когда он А Авторитет не нужен добивать. Он. Авторитет, конечно, не нужен добивать. Ты его не добьешься. Это он тебя добьет. Да уж, конечно. Ну, а мы вы... всю жизнь мы проводим беседе с родителями. Вот о чем они все. Да был. вот не, не нужно с нас... ним беседовать, просто когда ты уже понимаешь, что он там... Тихо, и тихо. В общем, а тебе просто. Тихо, тихо. Не, ну... Да, свой авторитет. Вот авторитет. Ну как нельзя? Ну вот, делал Не какое-то мнение. Которое разрешено этим авторитетом. Абсолютное авторитетом. Абсолютное ты который разрешен этим Ну, каждый авторитет, у него уже есть какие-то деяния, правильно, ты же спрашиваешь. Пройти с О, так это… А, мне? Хорошо, только Так, критикует. Правильно? Ты старайся быть таким-то. боки же. Э, мужики, я понимаю, сейчас революция будет. Ну, сейчас, тихонечко. Вот мы сейчас с Ксюшей поговорили, она говорит… я понимаю, это у меня, конечно, бывает иногда. Везет. Так? Ну, сейчас это не актуально. Везет, да? Тихо. Вот для нее это не актуально. Так? И вот актуальность и приоритетность, мы тут вот, да, да. вот я, хорошо, можно я еще резкость наведу перед перебором? А может пусть сейчас спокойно… Приоритетность, а что важнее вот этого, да? Более того, как вот это еще спрятать? У меня этого нет. Первое. Как ты смеешь вообще на эту тему думать? Есть вещи поважнее вот этого. Согласиться с авторитетом, по-моему, Более того, помните, когда я объяснял самое важное, и чтобы не думать о самом важном, мы берем и отвлекаемся Судой. на неважное, чтобы не дай Бог не думать. У нас есть страх, а страх, вот чем он хорош. Мы боимся думать о том, чего мы действительно, чего мы действительно боимся. Ну, ну, да. Самый большой страх – это думать о своем страхе. Наверное, там как-то заложено у нас о том, что там вот плохие мысли, они перерождаются в материальное, это обязательно с тобой случится. Это самооправдание, почему об этом нельзя думать. Вообще мы просто на эту тему думать. Но и это называется, психологическая думать. защита называется рационализацией. Да. Mm -hmm. Или можно еще назвать другим термином, отрицание. Там. И отрицание, нет. отрицание. Mm -hmm. ну есть еще и отрицание, is... <laughs> переход от количества Да, То есть мы боимся думать на тему того, чего мы боимся. А, когда а почему ты на эту тему не думаешь? А это потому что вот это, это потому что вот это, потому что вот это, почему ты не сделал уроки? Да потому что соседи за стеной музыку громко слушали. И ты не вовремя пришла. Ну, что, такой захотелась. диалог ребенка. И вообще, все, тут Допил, появилась куча факторов, в, в которых я тут, тут совершенно ни при чем. И вообще, ты посмотри. Да, Петька вообще руки не делает никогда. Да Петька-то хрен знает. А я-то не мог. И что ты хочешь быть похожим на этого? Честно говоря, и уже все, я опять то да потому. Позвольщики всегда говорят, а если он головой об стенку? Ооо, не дальше начало, О, ой, какая классика. Все говорят, что мы вместе, все говорят, но не многие знают в каком. Сой, умница, какую фразу подарил вот миру, прелесть. Ну что, пойдем покурим, а? Курить хочу, Ой, как хорошо.